Проснулся я, когда еще было светло, хотя солнце уже клонилось к закату. Пока ел, я просмотрел логи работ дроидов. Бытовой, строительный и повар, без нареканий. Но боевики доложили, что ко мне хотел пройти какой-то крестьянин. Его шуганули страхом. Такой амулет у боевиков был, и тот удрал, сломя голову. Но шатер он приметил. «Зря я зону безопасности всего 50 метров сделал. Теперь удлинил до 200». Крестьянин больше не появлялся, никого не приводил, поэтому я спокойно стал работать с материалом, создавая основы для безуровневых амулетов. Закончил только в полночь, когда лагерь уже был собран и ждали только меня, зато сделал я аж 5 штук. Но это все, больше материала на их изготовление нет, он и так усыхает на две трети при производстве, вынужденная мера, деваться некуда, но и результат покрывает все потери». Носильщик, конечно, еще не на пределе по весу, но мне кажется, нужно делать еще одного. Уже вешать сумки и тюки некуда. И я вон, сижу на манипуляторе, который принял вид ковша и сделал а сиденье, держал свернутый валик ковра, на котором я спал, потому как уже девать некуда. Нет, точно нужен еще один». По весу этот носильщик еще в три раза больше унесет, но грузить некуда, место закончилось. от того и вынужден принять решение о строительстве еще одного дроида. Проблем не было бы, если бы я не был в пути, а так металла на него нет. Конечно, сканер постоянно мониторит все вокруг, и железо набрать можно мелкими находками. Вот, например, в километре чей-то схрон. По разнообразию — банда разбойников, но я время терять не хотел. Надо этого гада шустрого догнать. И так как мой дроид неустанно двигается, я уверен, что расстояние постепенно сокращается. Но сколько он может проехать верхом без смены лошади, если будет ее подпитывать силой, используя магию? Максимум километров 100 И это если рысак в отличной физической форме. Да и ему нужен отдых, и пока он не втянется, делать больше 70-80 километров за день не сможет, и магия не поможет. «Тут каждые 30 километров есть почтовые государственные станции, где можно сменить лошадь. Но это и дорого, и вряд ли кто это позволит. Хотя проверить нужно. Мало ли». Когда показалась очередная станция с пристройкой трактира, я свернул к ней. «Действовать нужно осторожно. В одной из комнат спал одаренный. Магами местных рукоблудов я назвать стесняюсь. Учениками или студентами второго курса еще можно, но не более» однако если напортачить и такой студент может засечь возмущение в пространстве а мне этого не нужно поэтому аккуратно работаем и интересуемся кстати за 6 часов мы 300 километров отмотали и я слез с дроида с некоторым облегчением разминая ноги и пятую точку осмотревшись прикинул если я прав то скоро нагоню я уже сократил время на пару дней а может и на 3 еще пару часов и он точно будет в моих руках «Ох, и пообщаемся!» А Обездвижив местного работника, я уточнил у него о маге, дав его описание. И тот припомнил, был такой три дня назад, сменил почтового коня и ускакал. «Вот гад! Форы у него больше, чем я думал, но я тоже не так прост. Не зная, как он получил разрешение на использование почтовых служб, видимо, имел свой подход, но будет погоня». Так что, запугав конюха, я вернулся на дроида и, устроившись на ковре, велел гнать дальше. А пока двигались на ходу, создавал амулет иллюзий, тот самый безуровневый. Хватит фигней третьего уровня пользоваться, расколоть ее могут. Этой ночью догнать Асуса не удалось. Впрочем, за следующую тоже. В пути я был весь в работе. И на третью ночь, когда закончил амулет, у него и плетение маскировки было, и плетение самозарядки. Я остановился на тракте, чтобы проверить его. Иллюзии появлялись исправно, говорили, но это сам амулет транслировал, и были осязаемы. Пришлось это чуть доработать, а то прикосновения холодные. Вот теперь теплые, все в порядке. А лагерь небольшой группы дворян, что стояли рядом с трактом у речки, уже опустел. Но не удержался, испытал не на себе, а на них. Тут местная смерть была не старухой с косой в плаще, а воином в черных доспехах с закрытым забралом и красными глазами, которые сверкали из него, и почему-то с серпом в руке, хотя нормальный меч на поясе был. Плащ тоже черный был, развивался за спиной, только плащ и совпадал, хотя серп от косы недалеко ушел. Я картину в доме у того городского мага-педофила видел. Называлась она «Смерть в замке». Там и подпись художника была — Единственное, я назабрали, сделал красные разводы. На черном фоне смотрелись они жутковато. Вот такого потустороннего воина и пустил. Два инфаркта, один дворянин посидел, особенно когда пытался смерть мечом убить, и лезвие свободно прошло через тело. Это я убрал плотность иллюзии, и та стала бестелесной, и тут же вернул, вцепившись железными перчатками в горло жертвы. «Надо ли говорить, что в данном случае от иллюзии так и веяло холодом? Потом всех, кто от меня пострадал, вылечил, также дистанционно, и поехал дальше. И вот какая штука! Десяти километров не проехал, как сканер подал сигнал. Он опознал мою работу, амулет-водомет. До него полтора километра было. Макс спал в трактире при одной из почтовых станций. Догнал все-таки». Немного тот не доехал до столицы местной империи, осталось меньше пятидесяти километров. Наложив на всех сонник, я спокойно прошел в комнату мага. Мне все двери строитель открывал, и боевик при мне был, второй носильщика с вещами охранял, я смотрел Асуса. Да уж так вымотался, что даже во сне был концентрации усталости и утомления. Амулет я забирать у него не стал, пожалел. Затер плетение и слил свою ману из накопителя, не оставив никаких следов. Обыскав вещи мага, нашел листки с зарисовками плетения и доработал их. Если создать и запустить, проблем с запором точно не будет. Эффектное средство для всех, кто в радиусе 100 метров. Должен же он за такую скорость передвижения от меня спасибо получить. Я оставил все вещи, как были, будто здесь не было чужих. Впрочем, маг поймет по амулету, что кто-то был. Хотя, может, и не поймет. Мало ли, сработало дополнительное плетение уничтожения, чтобы секреты на сторону не утекли. Кстати, интересная идея. Надо будет обмозговать. Покинув комнату, я направился вниз. Дроид же изнутри закрыл щеколду и выбрался в форточку. Вернувшись к носильщику, я поехал дальше, в сторону местной столицы, и километров через десять свернул к судоходной речке, протекавшей метрах в четырехстах от тракта. Там место отличное было, да еще оборудованное для стоянок, и, к счастью, пустое. Там поставили мне шатер, дерево было, и я спать. Но перед этим создал иллюзий двух воинов и оставил охранять лагерь. Если что, боевики поднимут тревогу. Зону безопасности снова снизил, но до 70 метров. Дальше пугают без предупреждения. Проснулся я по звонку будильника. Его издавал бытовой дроид. В этот раз я решил встать не когда сам захочу, а в определенное время, то есть в одиннадцать утра. Проспал всего семь часов, но вроде ничего, бодр, на приключения и игры тянет. «О, искупаться хочу, но это позже. Через 10 минут будет готов завтрак». Время только одеться, умыться и сделать легкую зарядку. Проверив логи работ дроидов, я неожиданно обнаружил проблему. Хотя чего неожиданного, сам на виду встал вполне ожидаемо. Неподалеку гости появились. На берегу с живописным видом на реку остановилось восемь карец с гербами, пара повозок и 30 верховых воинов. Слуг не меньше было. Только приехали, кто-то перышки чистил, кто-то разминался, а слуги лошадей поили и обихаживали. Там, где я встал, для них места нет, но поглядывали в мою сторону не без интереса. Слишком уж войны у меня крепкие и опасные на вид. Я здесь на воинов на тракте насмотрелся и своих вооружил и забронировал как профи. У них даже имелся знак на рукаве кольчужных курток «Герб дворянина, кому не служит Герб хороший. На одном бревне сидят два медведя, и по очереди молотками бьют по наковальне, что стояло между ними. «Я же шатун!» — вот и изобразил. А молотки считаются знаком магов, не кузнецов, у них молоты. Кроме двух воинов, имевших вид «подойдешь, пожалеешь», был еще вертлявый парнишка в белых поварских куртке и колпаке. «Все равно иллюзия прикрывала моего дроида-повара. Я совместил оба амулета, иллюзий и дроида, даже сделал личину ему. Остальным не успел. Войны с боевиками не связаны были, они делали вид, что сторожат, другие сторожили. Надо будет тоже совместить, интересный результат должен получиться. Мне уже любопытно». Себе я сделал иллюзию белобрысого паренька девяти лет в хороших одеждах, но без положенного кинжала на поясе. У детей-дворян они считаются оружием, пока шпаги не получат. Пора выходить в свет. Заодно свой амулет иллюзий проверю в реальной работе. Да и есть хочется. Больно уж вкусные запахи доносятся. Повар снова расстарался. Замерев, я все исправил, неправильно сделал. Мне строитель изготовил складной стульчик, и стол под мой настоящий рост, девятилетний пацан туда не влезет. Так что, подумав, возраст я оставил прежним, только уши сделал нормальными, человеческими, и оделся в свой рабочий комбинезончик. Вот теперь можно выходить. Конечно, можно иллюзии стол увеличить, но как, если он уже стоит на виду, и туда блюда готовы подать? Да ладно, тоже нашел проблему. Мое появление особого фурора не вызвало. но ну, вышел мальчонка, что сбегал к кромке воды да умылся там. Один из воинов его сопровождал, продолжая мониторить обстановку. Значит, скоро из шатра выйдет его мать или какие другие родственники. Дети в таком возрасте одни не путешествуют. Это нонсенс. Вот только никто не выходил. опор сервировал стол на одну персону. Да и столик детский. Там же на берегу этот малец делал странные движения, махал руками, присаживался и вообще выполнял странные фигуры, что вызвало заметное оживление и интерес. Потом воин достал свой меч и, держа его за лезвие, горизонтально удерживал, а малец, ухватившись ручками за двуручную рукоятку, подтягивался. Хватило его на восемь раз, девятую попытку долго старался завершить, дергая ногами, но не вышло. «Ну да». До десяти подтягиваний все никак не добью, особо не расстроившись, все время мое. А в немощном теле я жить не хочу». Вернувшись к шатру, я сел за столик, и повар, перекинув через сгиб руки полотенце прислуживал. Я заткнул за ворот салфетку и, взяв столовые приборы стал сначала есть салатик, в этот раз овощной. Кстати, пусть маленькие порции, едва 30 грамм, но перед любой едой меня кормят именно салатами, витаминизированными, а потом уже обычной пищей. Так что после салатика передо мной поставили небольшую тарелку с кашей на молоке. Ага, с яблоками, кусочки вижу, маслом сдобрено. Когда я съел кашу, получил десерт, пирожные с чаем, и наворачивал их с большим удовольствием. Они крохотные, даже жевать не надо. Вкусные. Не оторвешься. Все съел. Повар, гад, зная мою норму, всего 10 штук и сделал. Правда, вставал я из-за стола с некоторым трудом. Соседи занимались своими делами, продолжая поглядывать в мою сторону. но ну и чего? Они маленьких детей не видели. Видимо, путешествующих в одиночку нет. И ожидали, кто же все-таки появится из шатра. Сканер мой показал, что магов среди них нет, даже одаренных. Так что пофиг, что они там думают». «Да даже если бы тут полсотни магов было, все равно пофиг. А соседей я удивил. Слугу иллюзию я еще не сделал, поэтому одному из воинов пришлось сделать вид, что он разбирает шатер, хотя это строительный дроид делал. Только те его не заметили, он по другую сторону ствола дерева забирался наверх и отвязывал. Вещи тоже достали, и вскоре шатер был скручен в тюк и помещен в чехол». «Теперь стоит подумать, как отсюда свалить. Лошадей-то нет, коляски тоже. Вообще для посторонних непонятно, как мы тут оказались. Если рекой, то почему высадились здесь, а не в столице?» «Одни вопросы, и, похоже, моих соседей это изрядно мучило. Там встали трое парней и две девицы, все лет 16 Я сразу понял, что это молодежь на выгуле. Если проще, золотая молодежь, на отдыхе». Ехали в столицу, возможно, отдыхали в имении кого-то из присутствующих, и сейчас возвращались. А тут такой феномен. Когда они стали подходить, я убрал режим охраны территории у боевиков, а то те еще на 50 метрах бы их пристрелили, осталась защита непосредственно меня и моего имущества. Так что подходила дворянская молодежь спокойно. Их всего двое воинов сопровождало, причем один по виду старшей охраны. А когда они приблизились, один из воинов иллюзий заступил им дорогу, положив руку на рукоятку одного из двух мечей. Второй отошел чуть в сторону, чтобы не мешать и контролировать остальные стороны. Старший охранник профессиональное действия моей охраны заметил, судя по задумчивому виду, как и то, что моя охрана не собирается уступать и, если надо, примет бой. Причем без сомнений, так наемники не действуют, а только взращенные в семье воины а отточенное движение явно указывали на очень опасных бойцов. А всего-то я снял амулетом, как ходили такие же профессиональные бойцы, и скопировал. Повезло, что те попались на пути. Были в охране какого-то графа. «С дороги!» — приказал моему воину самый гонорист из молодежи, продолжая идти вперед. И какое же было его удивление, когда он врезался в будто каменное тело воина. «Ну да, броня железная, а не мягкая из подушек». И шокированный молодец упал на землю. Почти сразу вскочив, он заорал «Все видели? Этот смерть посмел ударить меня». И, посмотрев на меня, игнорируя прислугу и охрану, гневно сказал «Я забираю твоего воина, молец. Он предстанет перед судом по обвинению в нападении на дворянина, а это смертная казнь». «Джули!» Обратился один из парней к этому выскочке. По тону явно пытаюсь его урезонить. «Пожалей парнишку, он же совсем малой, да еще один. Мы даже не знаем, кто его родители. Я этот герб не знаю. У нас вроде таких нет. Видимо, он из какого-то другого государства». «Понаехала лимита!» — сплюнул тот. «И чего так смотрит? На меня так отец смотрит, когда я накосячу». «Ты просто запугал этого прелестного малыша!» Склонилась ко мне одна из девушек за сюсюков «Спасибо, молочка я не хочу», — отказался я. «Поел уже». «Что?» — не поняла та. «Ты бы выпрямилась, а то сейчас сиськи из декольте вывалятся», — спокойно посоветовал я, после чего пояснил свои слова. «А то они такие крупные, что кажутся молочными. Поэтому я от молока и отказался. А молчу я не потому, что испугался, вот еще, а прикидываю. Отдать моим воинам приказ вас всех убить — Или просто с этого наглеца вирус требовать за нападение на моего воина. Думаю, вирус требую, а то нас судно ссадили, а лошадей нет. Слышь, говнюк, у тебя что есть? Или ты сюда с голым задом приехал? Если при первых моих словах те заулыбались, когда я про вирус заговорил, засмеялись, то сейчас наступило полное молчание. Тишина стояла такая, что слышно было разговоры в их лагере. Первым опомнился гонористый, с красным от бешенства лицом, злым тоном он прошипел. «Похоже, по роли тебя нечасто. Я вот сейчас сниму ремень...» «Кстати, да. Первый приказываю тебе выпороть этого наглеца. Он явно тоже от отца не получал нравоучений, истребуй с него виру. Полную. Одежду тоже. Да все, чем он здесь в данный момент владеет, выполнять». «Отреагировали мои войны мгновенно». Но если учесть, что я мысленно параллельно управлял ими и невидимыми в трое дроидами-боевиками, то становится понятным, что следующее представление было очень интересным, и вряд ли когда все присутствующие подобное видели или увидят впоследствии. Тот воин, что загораживал проход на территорию моего лагеря, который был практически свернут, схватил наглеца и одним движением закрутил его вокруг своей оси так быстро, что когда остановился, парень стоял чуть не падая, с явными признаками тошноты. У него еще мельтешило перед глазами, и совершенно голый. Тюк с одеждой, изящными сапожками и шпагой мой воин бросил позади себя, а в руках у него был крепкий ремень наглеца. Перегнул парня через колено, а тот еще не понимал, что происходит, покрути и так, тоже не сразу мысли в порядок придут, и нанес по его заднице первых лёсткий удар. Раздался крик. Не до крови били, но после 30 ударов задница наглеца распухла и отливала красным, с отпечатками своего же ремня и пряжки с гербом. Второй мой воин не дал двум воинам сопровождения молодежи вмешаться. Два удара, два нокаута. После экзекуции, когда к нам уже бежало два десятка пеших воинов, чтобы вмешаться, оба моих воина вышли вперед и покрутили мечи с такой скоростью, что глаза за клинками уследить не могли. А боевики стали давить страхом, и чем дальше, тем сильнее, вскоре погнав и воинов, и слуг, и дворян из лагеря. «А что? Они первые начали. Я вообще никого не трогал. Вон, уезжать собрался!» Войны отловили одного слугу, и тот показал, что принадлежало наглецу, посмевшему оскорблять меня и мои иллюзии. У него была карета облегченного типа для выезда на природу, четверка лошадей к ней и трое слуг. Это все. Верхового не имелось. Лошади не были распряжены, только подпруги ослаблены. Стоянка недолгая, лишь пообедать, так что мои войны все поправили». Один сел на козлы, другой на задок, погрузили в карету вещи, а я с поваром устроился внутри и, управляя воином на козлах, направил телегу на тракт. И только когда мы уехали, сканер это показывал, все, кто там был, стали выходить к лагерю и собираться вокруг стонущего обнаженного дворянчика, который держался за распухший зад. «Вежливее надо быть, добрее, и люди к тебе потянутся». То, что я захватил, мне было не нужно, проучить желание имелось, и я это сделал. Вон один из воинов, прежде чем уехать, с двериц аккуратно оторвал чужие гербы и бросил, мне они без надобности. А шпага интересная, надо будет изучить ее на досуге. Похоже, кто-то раньше делал из нее магическое оружие, но со временем плетение стерлось, остался только накопитель на рукоятке, крупный рубин, используемый в данный момент как украшение этого боевого оружия. А плетение было на усиление удара. Пока мы катили, я сформировал сложное плетение восстановление утраченных временем плетений, и оно почти восстановило его, так что изучить его возможно, точно говорю. Думаю, соваться на этой карете в столицу опасно, а именно туда я ехал, чтобы приобрести судно нормального размера и дальше сплавляться по реке. Все реки впадают в море, и именно туда я и стремился». «Безбрежные моря и океаны меня умиротворяли, поэтому хочу на море, поплаваю, посмотрю на разные необитаемые острова, одиночества хочу, а то здесь народу много. Однако, если сравнивать путешествие сейчас, и когда я на своем корабле с двумя милыми девушками странствовал от планеты к планете, посетив их несколько сотен, то, честно скажу, сегодняшнее сильно проигрывало тому». Но и тут можно получать удовольствие, что я и делал. Наложил плетение иллюзий на дверцы кареты. Теперь там мой герб красовался, изменил облик каюты и слегка лошадей. Пусть попробует опознать то, что из дворянчика снял, причем считая себя в полном праве. Он же первый начал, а за слова нужно отвечать».